Академия Романовых. Общежитие. Комната Марка Ломоносова. Дракоша сидел на подоконнике, тоскливо выглядывал в окно и тяжко вздыхал. Папа ещё не приехал, с печалью спросил он на коробогнома, который играл в крестики-нолики с дохлой крысой. Не приехать, раздражённо пробормотал коробогном. Несколько минут прошли в тишине. А сейчас уже приехал протянул дракоши и поскрежетал когтем по стеклу, издавая отвратительный звук. "Нет", прорычал карбагном и отвлёкся, из-за чего поставил крестик в неправильном месте и проиграл дохлой крысе. Всплеснув клешнями, он повернулся к дракоше и рявкнул: "Думать за красивый глазка с тобой сисюкать? Меня не купить красивый глазка. Я тебя не любить. Сидеть спокойный и не отвлекать. Надоедливый, противный, глупый. А сейчас" Словно не заметив его, Руга не всхлипнул Дракоша и понуро повесил крылья. Что сейчас? Карбогном сбился с мысли, не понимая, о чём идёт речь. Папа приехал, терпеливо пояснёл Дракоша. Не приехать, не приехать и никогда не приехать, а знать почему, Карбогном ткнул в него клешнёй и злорадно прошипел. Потянуж ты, уродливая, навещевая, гадкая ящерица. Уродливая! Дракуша пропустил почти все оскорбления мимо ушей, но вот сомнения в драконьей красоте его почему-то зацепили. Он надулся, провёл ещё раз когтями по стеклу, издавая противный скрежет, от которого кробогнома передёрнуло и проворчал: "Санты урод и вы. Друзья папы сказали, что я красивый. Они когда меня увидели, все были в восторге. Да что я тебе рассказываю? Ты там тоже был. Ты видел. Помнишь, как меня называли красивым?" Все хвалили мои крылья, и чшую, и когти, и гребни. Никто не хвалить, сурово отрезал коробогном. Все смотреть только на мне. Неправда. Возмутился дракоша, позабыв о своих печалях, и спрыгнул с окна. Они говорили, что я очень красивый. Нет. Да. Нет. Да. да. Нет. Да, и мы можем это проверить прямо сейчас. Дракоша с решительным видом направился к двери. Мы пойдём к друзьям папы, и они скажут, кто из нас красивый. Великан-хозяин вдруг запретил выходить, неуверенно напомнил коробогном, в его голосе звенели сомнения. А мы ему не расскажем, пообещал Дракоша и коробогном немного поразмыслив уверенно кивнул. Конечно же, их не смутило, что свидетелями нарушения запрета станет вся академия. Бок о бок они вышли из комнаты и устремились к столовой. В первый раз именно там они получили огромную порцию внимания и славы. Им повезло, было как раз время обеда. Как только дракоши и крабогном переступили порог, все взгляды студентов и преподавателей устремились на них. Дракоши и крабогном важно продефилировали к раздаче, но не успели и слова сказать. Заботливые поварихи захлопотали вокруг них и насыпали несколько тарелок еды. «Вы, наверное, проголодались?» – приговаривали они, провожая дракошу и крабогнома к столику. «Кушайте, кушайте. Молодому организму нужно питаться, иначе не вырастите». «Вы кормите меня, потому что я красивый?» – уточнил дракоша. «Конечно!» – дружно умилились поварихи. «Как такого красавчика не покормить? И твой друг тебе под стать самые красивые фамильяры империи!» Крабогном гордо выпятил грудь и поглотил целиком куриную котлету. Какой эпицит! Ещё больше умилились поварихи. Постепенно к столик у крабогнома и дракоши начали стягиваться студенты. Всем хотелось пообщаться и сфотографироваться с диковинными фамильярами Ломоносова. Виктор Викторович, который сидел за преподавательским столом, лишь устало закатил глаза. Только два человека с неинвестил наблюдали за дракошей и крабогномом. И это были белобрысы и близнецы Коноваловы. Настя и Андрей неохотно ковырялись в своих тарелках и тихо о чем-то перешептывались, то и дело бросая злые взгляды на счастливых фамильяров. В конце концов, близнецы встали, собрали грязную посуду и поплелись к мойке, но на половине пути словно бы передумали и пошли к фамильярам. Эмоции взяли над ними вверх, и близнецы, не особо раздумывая над последствиями, Просто вывернули объедки на дракошу и крабогнома. Студенты замолкли. Кто-то нервно хихикнул, наблюдая за тем, как болтается лапша на носу у дракоши, а у крабогнома на панцире желтеет банановая кожура. «Крестные монстры!» – процедила Настя. «Радливее не встречал!» – добавил Андрей, и они удалились с высокомерно задранными подбородками. Высокий тёмноволосый студент с осуждением покачал головой и посоветовал: "Не слушайте их, они просто завидуют. Но фарш в обратную сторону прокрутить нельзя. Благодаря Андрею и Насте судьба совершила крутой поворот. Если до этого коробогном терпеть не мог дракошу, а тот не долюбливал коробогнома, то теперь их объединил общий враг. Что-то в их отношениях неуловимо изменилось. Они немного обещающе переглянулись, и, как ни в чём не бывало продолжили есть, слушая комплименты от поклонников. А вот близнецы Коноваловы обрекли себя на мучительное существование. Они не знали, какие испытания их ждут, и даже не догадывались, что их грубость положила начало крепкой дружбе двух фамильяров.